Циклон Б. Гитлер опасался реакции Запада, но ничего не происходило, мир молчал, и фюрер убедился в том, что никто не помешает ему просто уничтожить всех евреев. Первого выстрела, принятого в один день решения, не было. Это был процесс, в ходе которого высшее руководство Рейха поддерживало и развивало инициативу подчиненных. Гитлер старательно избегал письменных приказов, но его доверенные лица, прежде всего Генрих Гиммлер, тонко улавливали пожелания фюрера и немедленно их исполняли. После пробного уничтожения газом советских военнопленных в конце октября 1941 в концлагере Захсенхаузен заказали 30 грузовиков, переоборудованных в душегубки. Акция началась в Хемна. Через 10 минут все, кого загнали в газовую камеру на колесах, от 50 до 70 человек, были мертвы. Но вермахту не хватало автомобилей и бензина, да и сама акция длилась долго, а эсэсовцы жаловались после экзекуции на головную боль. Тогда появилась идея устроить стационарные газовые камеры в концлагерях. Заместитель коменданта Освенцима, гауптштурмфюрер СС Карл Фришч, Применил для уничтожения заключенных циклон-Б. Препарат хранился на складе в кристаллах, его использовали для санообработки. Циклон-Б – это торговая марка цианисто водородистой кислоты. При комнатной температуре она кипит и превращается в газ. В дыхании вызывает смерть в течение 5-10 минут. 600 советских военнопленных и 250 пациентов лагерного санитарного блока загнали в подвал. Один из эсэсовцев надел противогаз, разбросал по полу смоченные водой кристаллы циклона Б и ушел, заперев за собой двери. Умерли не все. Ему пришлось бросить за дверь еще порцию кристаллов. Эксперимент сочли успешным. В газовые камеры людей загоняли прямо из эшелонов, а трупы сжигали здесь же, в лагерном крематории. Комендант Освенцима, Обер Штурмбанфюрер СС Рудольф Хос вызвал машину с открытым верхом, вспоминал гость из Берлина. Мы поехали куда-то. И я увидел из машины большое здание крематория, как фабрика с трубой. Хос подвез меня к большому рву, 150 или 180 метров в длину, решетка огромные железные колосники, и на них горели трупы. Рудольф Хос гордо сказал, вот это производительность. После войны комендант Освенцима скрывался в деревне. Его нашли и передали Польше, где Рудольфа Хеса судили и повесили. Когда заработали газовые камеры, нацисты почувствовали себя счастливыми. Они поняли, что смогут выполнить порученное им дело. Доктор Курт Герштайн пытался сообщить союзникам о происходящем в концлагерях. Герштайну поручили доставку циклона «Б» в концлагеря. Перед ним поставили и задачу наладить дезинфекцию вещей, собранных после уничтожения евреев, чтобы их вновь можно было использовать. На Варшавском вокзале доктор Герштайн сел в ночной поезд, который шел в Берлин, и оказался в одном купе с секретарем шведской комиссии. Герштайн рассказал ему о том, как евреев убивают в газовых камерах, и со слезами на глазах умолял донести эту информацию до союзников. Написав отчет о том, что происходило в лагерях уничтожения, Курт Герштайн покончил с собой. Некоторые немецкие протестанты почитают его как мученика. Греческий режиссер Константин Коста Гаврос положил драматическую историю Курта Герштайна в основу своего фильма «Аминь». Он был далеко не единственным, кто сообщал союзникам о массовых убийствах. Немецкий промышленник Эдуард Шульте, имевший завод рядом со Свенцемом, летом 42-го передал в Женеву принятый руководством рейха план полного уничтожения еврейского народа. Вся эта информация стекалась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Карлу Якобу бурхарту О ситуации в Германии он знал лучше других, но считал, что любой протест взбесит нацистов. Комитет не решился использовать свой моральный авторитет, чтобы повлиять на Берлин. В 1944 году делегаты Международного Красного Креста были допущены в концлагерь. Терезенштадт, куда отправили евреев, ветеранов Первой мировой, посланцев Красного Креста допустили в лагерь после того, как комендант Антон Бургер построил Потемкинский фасад. Делегаты комитета составили благоприятный для нацистов отчет. «Мы должны отметить наше чрезвычайное удивление тем, что мы обнаружили в гетто город, ведущий почти нормальную жизнь». Отчет восхитил нацистскую пропаганду, которая постоянно его цитировала. А историки так и не смогли понять, каким образом представители швейцарского комитета, столь опытные люди, позволили обмануть себя» или же швейцарцы все еще боялись Германии и трусливо считали ее великой державой, каковой в 1944 году она уже точно не являлась. Именно в тот год Международному комитету Красного Креста была присуждена вторая Нобелевская премия. Американскую разведку не интересовали материалы о положении в нацистских концлагерях, а британская и американская пресса почти не сообщала о массовых преступлениях, совершаемых нацистами на оккупированных территориях. Высокопоставленные западные политики, которые что-то знали, молчали. Равнодушие было осознанным. Гитлеровская пропаганда твердила, Германия ведет войну против евреев, поэтому среди союзников существовала своего рода договоренность помалкивать относительно судьбы евреев на оккупированных территориях, чтобы ни у кого не возникло ощущения, будто объединенные нации, сражаются исключительно ради их спасения, возникла некая форма интеллектуального или эмоционального безразличия. Говорили, что обращение по поводу евреев только обозлит нацистов, и они с усиленной энергией станут их уничтожать. В реальности Гитлер болезненно реагировал на сообщения иностранной прессы. Вполне вероятно, фюрер не решился бы умертвить 6 миллионов человек, Если бы Черчилль и Рузвельт его прямо предупредили, вы жестоко поплатитесь за истребление евреев. Публичное обращение союзников как минимум произвело бы впечатление на страны, союзницы Германии. Они уже сомневались в победе Гитлера и не стали бы выдавать своих евреев немцам, а нейтральные государства согласились бы принять больше беженцев.